Глава девятая. Королевская стража мне поверила. По эмоциональному накалу я выложился максимально, когда убеждал задумчивого Анрруба в своей правоте. Проблем было несколько. Первая возникла, как только я сообщил, что не могу открыть свой источник информации по личным и деловым причинам. Думаю, что и реальной полиции подобный финт не понравится. Подобные службы не любят, когда от них что-то утаивают, поэтому Страж выразил отчетливое недовольство, но при этом и легкое понимание, которое я списал на то, что и у них должны быть свои тайные информаторы, чьи имена никогда не разглашаются. Хотя почему «должны»? Они точно есть. Например, лично я никто иной, как тайный информатор. О неразглашениях своих данных я попросил сразу же, и меня заверили, что Королевская Стража никогда не предаст лояльного ей хилота Вот это словечко «лояльный» меня почему-то и царапнуло, причем довольно сильно. Нет бы сказать «дружественный», «верный», «добрый», а тут «лояльный». Но я пока что пропустил этот прохладный и чем-то неприятный термин мимо ушей, продолжив рассказывать все, что мне известно. И через каждую пару фраз я не забывал повторять, что полностью уверен в том факте, что хромого Вэлдура, владельца лавки «Раненый осьминог», удерживают именно там. Задумчиво проведя ладонью по подбородку, показав татуированные сложной вязью перепонки и разведя мускулистыми руками, Анр Руб признался, что многого они сделать не могут. Почему? Да потому что только моих слов недостаточно для того, чтобы вломиться в мирный дом. А если там не окажется Вэлдура? А если мой таинственный знакомый ошибся? Как тогда стражем глядеть в укоризненные глаза хозяев дома? Я, честно говоря, после этих слов паник. Не сдался, нет, но паник, лихорадочно пытаясь придумать какой-нибудь аргумент. За меня его придумал страж, предложив следующую схему. Они используют мощный поисковый артефакт, скажем, для проверки какого-нибудь особо подозрительного грузового кашалота, медленно идущего над городской окраиной. И как бы случайно накренят артефакт и зацепят ту самую описанную мной постройку — У них есть особый отпечаток души Вэлдура, найдется и несколько его личных вещей. Этого хватит, чтобы уловить хотя бы что-то. Но если проверенная постройка окажется пуста, работу артефакта я оплачиваю сам. И плата составит 250 золотых монет. Задаток 50 золотых монет прямо сейчас. Если же стражи обнаружат что-то подозрительное, неважно что, деньги будут мне возвращены, «А я за свою готовность жертвовать получу небольшую памятную награду. Так что?» Коротко кивнув, я рванул к ближайшей гостинице и через несколько минут уже протягивал стражу Анррубу необходимую сумму. Хмыкнув, он внимательно изучил меня умным взглядом, после чего спрятал деньги в мерцающую серебряными искрами поясную сумку и попросил не приближаться к той улице. «Раз я хочу сохранить свою анонимность, мне не стоит там показываться». О новостях меня оповестят незамедлительно, тут я могу не беспокоиться. Прижав руку к груди, я заверил, что не собираюсь мешать спасательной операции. А когда она будет? Узнав, что все случится в ближайший час, я указал настоящую под тенистым водорослевым деревом лавку с удобной высокой спинкой. Там я и проведу все время в ожидании новостей. Анр Руб кивнул еще раз и исчез со скоростью истинно могущественного героя. Молниеносно А я, глядя ему вслед Вспомнил, что встретился с парой патрульных стражей Когда нижним течением над самыми крышами спешил к площади Стражники пронеслись так быстро, что нечего и пытаться было их догнать Поэтому я нашел других Но они видели, из какого квартала я двигался Хотя мало ли там домов и башен В Следующие полтора часа я отсидел на лавке Но время впустую не ушло Целый час я читал купленный в ближайшей лавке роман, что посоветовала Полундра, финансист Драйзера. Я ожидал очень черствое чтиво, но оно оказалось достаточно легким, и несколько глав я буквально проглотил, начав понимать суть ее совета. Еще полчаса я занимался резьбой на водорослевых дощечках и почти поднял следующий уровень профессии. Все это время питомец шнырял вокруг лавки, выстригая водоросли, пугая мелких рачков, рыбешек, и лопая клешнями пузыри. Фортеса я взял по совету, вычитанному в одном из потрёпанных журналов, где рекомендовалось проводить как можно больше времени со своими питомцами. Лучше всего держать их при себе постоянно, даже если вы просто празднуете что-то в таверне. Конечно, это зависит от размера любимой зверушки. Не особо пока поверив совету, я все же внял, решив по возможности не оставлять синего краба в ЛК. Еще один совет... Отбывало во авантюриста Лук Хоражовного не забывать глядеть по сторонам мальки ему это уже внял изредка отрываясь от работы или чтения и пристально оглядываясь поэтому я и не пропустил возвращение расследования анруба легко и неслышно упав с сводных небес он с ходу огорчил меня вэлдура там не было я ошибся горько вздохнул я поднимаясь насчёт денег ты был прав чужеземец бульк Стражник вытянул руку, протягивая мне мешочек с золотом. «Вэлдура держали там. Артефакт учуял его ауру, его душу, даже его запах. Но еще до этого мы поняли, что в том доме не все чисто. Слишком уж серьезная и невероятно чуткая магическая защита окутывала его. Это нам и помешало». «Они заметили вас?» — понял я. «Да, заметили и тут же пустились в бега. Телепортация». «Они ускользнули за миг до того, как мы установили магический купол». «Сожалею, чужеземец Бульк. Я подвёл тебя. Не спас твоего компаньона, хотя ты точно указал на место, где его держали похитители. Я приношу свои извинения». Страж выпрямился, вытянул руки по швам. «Мы слишком медлили». «Вы должны были медлить», — улыбнулся я, пряча разочарование как можно глубже. «Вы обязаны действовать по закону». «Это так». Твой источник? Я не могу открыть его. Понимаю и не прошу об этом, но если ты опять услышишь от него что-то про Вэлдура, я тут же сообщу, кивнул я. Надеюсь, твое доверие к страже, оно при мне и по-прежнему крепко, широко улыбнулся я, возвращая себе оптимизм. Что ж, мне пора, торговые дела зовут. Прими это в знак моей благодарности, от всей стражи города Приглубья, прими. И носи с гордостью. Я осторожно принял на ладонь небольшой нагрудный знак. Приблизив к глазам, хорошенько изучил его. Выточенный в виде синей светящейся капли сапфир с серебряным шипом. Чистосердие приглубья. Нагрудный знак. Третья степень. Вручение этой невеликой, но ценной награды свидетельствует о чистом сердце и помыслах награждаемого. Эффекты. плюс один к доброжелательности со всей стражей приглубья плюс один к доброжелательности со многими королевскими стражами всего мирового подводья. 1% скидки во всех торговых и питейных заведениях приглубья 3% скидки в некоторых торговых и питейных заведениях приглибия, 1% скидки в некоторых торговых и питейных заведениях всего мирового подводья. Помни, подобная награда может вызвать как уважение, так и ненависть. «Будь осторожен, авантюрист!» «Круто!» И большое спасибо за предупреждение в конце описания. Прочитав его, я все же демонстративно нацепил нагрудный знак на доспехи, куда он без проблем прикрепился, но едва стражник гарантированно скрылся из виду, я тут же награду снял. «Я торговец, я делец. И если верно то, что я почерпнул из прочитанных мною многочисленных финансовых статей, Я не должен выражать привязанность или преданность ни к одной из политических сил. Моё дело простое и интересное – делать деньги, заключать честные сделки, добывать и продавать товар со справедливой наценкой, а всё остальное – по боку. Финансовая рыбка – частый гость в окрашенных краской политики течениях, но ни в одном из них она не задерживается надолго и не пятнает при этом свою чешую. Цитата не моя, но мной запомнена накрепко. Я выудил ее из финансовой статьи «Штормовые перепады и донные кризисы». Надо бы прикупить целую подшивку этого интереснейшего журнала «Свердруп». Поглаживая карман, где теперь находился могущий принести несомненные выгоды нагрудный знак, я медленно брел по улице, направляясь по уже отлично знакомому маршруту. Я двигался к паучьей башне. При этом я понимал, что вряд ли мои слова о «таинственном надежном источнике» вызвали у стража-дознавателя полное понимание. Нет никакой гарантии, что прямо сейчас за мной не следят стражники-разведчики или просто посланная следом какая-нибудь глазастая игрушка. Хотя бы я просто воспользовался выслеживающим заклинанием или иной подходящей магией, была бы она рангом повыше. Я даже не замечу слежку и приведу любопытных прямиком к паучьей башне. Да, я это всё понимал. Но также знал, что никак не смогу повлиять на это. Так смысл пытаться проскользнуть, прошмыгнуть темными улочками, подобно опытному воришке-лазутчику? Я не слишком поворотливый танк, и этим все сказано. По крайней мере, на этом уровне персонажа. Старый паук встретил меня сочувствующим шепотом. «Они ускользнули!» Да, повесил я голову на этот раз не в силах сдержать сокрушительного разочарования. Казалось, что успех так близок. я уже представил себе как мы с дуром движемся по следу древнего сокровища промедление из за формальности и условности вот их слабое место пресвствуя прошипел дрос и в его словах мне послышался даже не упрек а вполне удовлетворенная констатация факта хотя мне вполне могло почудиться пауки разговаривали внятно четко выговаривая каждое слово но у них присутствовал свой акцент, наверное. Было довольно сложно порой понять все оттенки их эмоций, но я старательно вслушивался и анализировал, с каждым днём узнавая многоногих созданий всё лучше. Речь паука-дроса чаще всего звучала, как сходящая с очень далёкой горы грозная лавина. «Не переживай, друг Бульк», правильно понял моё состояние старый паук, и одна из лап, неожиданно протянувшись из сумрака, Тяжело, но ободряюще опустилось на мое плечо. «Мы найдем торговца Вэлдура. Как только до меня дошли вести о неудаче стражей приглубья, я снова отправил туманников по зыбкому следу похищенного Ахиллота. Но ты должен понимать...» «Что?» «Во второй раз будет сложнее. Испуганные». Почти пойманные, теперь они затаятся куда надёжней. Они наплюют на собственное удобство и отправят пленника в самый дальний конец своей паутины. Да уж. Или убьют его. Только не это. Порой страх толкает на поспешные дела. Живого проще убить, чем прятать. Насчёт прятать, друг Дросс, «Хоть я и не выдал свой источник сведений, стражи все же могут...» «Могут», — прошепел паук. «И рано или поздно пошлют по твоему следу тайную паутинку». «Так ты знал?» «Я знаю стражу. Они хитры, сильны, беспощадны, и они ненавидят пауков». «Да ну, не до такой же степени», — возразил я, чуть забывшись и перейдя на обычную речь. «Пауки свободно живут в ахиллотских селениях, а война давно закончилась». «Ты заблуждаешься, друг Бульк. Война прекратилась, но не закончилась». «А есть разница?» «О, да. Когда ты это поймешь, ты станешь либо искусным торговцем, либо же мудрым военным деятелем. Надеюсь, я старательно учусь. И однажды ты поймешь. Стража и армия не забыли старой войны. Они жаждали прикончить нас, но им не дали добить и додавить паучьи роды. Их остановили приказом, Пришедшим с таких высот, что ослушаться его было невозможно. Я знаю, Бульк, я был там. Напитанный убийственной магией сверкающий гарпун остановился у самой моей головы. В тот миг, когда меня прижимали к дну шестеро стражей, я не сдался. Но с жизнью уже простился, и тут прозвучал загадочный приказ, громыхающий приказ. прогремевший на лиге вокруг, говорил сам подводный король. Не просто король. Говорил сам Милагро де Аква, верховный лидер подводного альянса всех светлых королевств Пуралукс. Ныне этот альянс изжил себя и распался. После того спасительного приказа Начались переговоры о ахиллотов с уцелевшими пауками. Мы подписали унизительную капитуляцию, что лишало нас права называть себя народом. Нам не дали даже самого малого, крохотного куска дна в не самой глубокой части океана. Но вы же живете свободно во всех городах, на правах изгоев». Нас лишили права на жизнь единым народом. Пауки рассеялись по ахилотским селениям. Хотя некоторые общины украдкой покинули насильно навязанные места, ссылки, они предпочли скрыться в дремучих водорослевых лесах и в глубоких заброшенных шахтах под горами. Они опять стали врагами. И на них открыта свободная охота. Такие как ты, отважные чужеземцы-авантюристы, Собираются в сильные отряды и отправляются на охоту за паучими головами. Стража щедро платит за каждую такую добычу, не особо разбирая, откуда она взялась. Что скажешь на это, Бульк?» «Ну, я замялся, но все же решил ответить честно. Пока не знаю, что сказать. Будь это десятью днями раньше и будь ты моим другом, как сейчас...» Я бы уже предложил начать бить рожи всем встречным стражам и тем, кто охотится на пауков. «Продолжай». «Но сейчас я знаю, что в этой жизни всё далеко не так просто, как кажется. Хотелось бы, но, к сожалению, не всё так просто». «Ты юн, но мудр и сдержан, Бульк», — удовлетворённо вздохнул паук. «Ты прошёл одно из моих испытаний». «А было испытание?» «О, да! От твоего ответа зависело многое. Судьба каждого зависит от его нрава. У несдержанных и горячих свой путь, обычно яркий, но очень короткий. А если и задержатся на этом свете, то им не стоит предлагать тех дел, где требуется рассудительность и выдержка». Своим ответом Ты доказал, что не станешь спешить. Какую же фразу я услышал с год назад на одном из рынков? Ах, да, ты не станешь поспешно наклеивать ярлыки. Спасибо, но раньше я не был таким рассудительным. Скорее наоборот, друг дрос я слышу тебя, говори. Так ту войну прекратил подводный король? Лидер альянса. «Но почему ты назвал его приказ загадочным?» «Ты сказал, прозвучал загадочный приказ. Что тут странного?» «Лидер Альянса решил проявить милосердие к уже почти уничтоженному противнику, и это нормально. Ведь король из светлых. Они чтят жизнь». «Ха!» «Ха?» «Король Мелагро де Аква, правитель крупнейшего подводного королевства Деквантус». Он ненавидит пауков, ненавидит люто. Я не знаю причины этой невероятной по силе ненависти, что совсем не подходит светлому правителю. Мелагро де Аква — одна из главных причин начала той войны. Я бы скорее ждал милосердия от угрюмой мёртвой скалы». или от кровожадных чудищ квантонского провала, чем от короля Милагру де Аква. О, как бы я хотел узнать причину, что сподвигло его остановить бойню. Кое-что я уже знаю. Милагру де Аква сам получил приказ и вынужденно подчинился ему, повелев пощадить пауков. Уго. Невольно вырвалось у меня в то время, как я сам уже прижимался спиной к дальнему углу башни. Нависший надо мной разумный паук яростно полосовал стены когтями, сам того не замечая. Опомнившись, он с виноватым шипением подался назад и, выдержав паузу, тихо произнес. — Возможно, однажды ты раскроешь этот секрет и поделишься им со старым пауком-дроссом. «Я постараюсь отыскать ответ», — пообещал я, записывая в цифровой блокнот несколько слов и названий. «Подводный альянс Пурал-Лукс, король Милаграде-Аква, квантонский провал, милосердие к паукам, кто отдал приказ, которому подчинился сам король, что люто ненавидит пауков, почему он ненавидит пауков, где обитают дикие пауки, какого они уровня». «Что ж, друг Бульк...» «Не найдется ли у тебя времени на небольшую услугу? Я знаю, что ты устал и жутко разочарован, но...» «Я готов», — отлип я от угла, закрывая интерфейс, «и сделаю для тебя все, что смогу, друг дрос Я не забываю добра». «Даже от пауков?» И я не присматриваюсь к цвету кожи, количеству ног, глаз или привычкам в еде, улыбнулся я. «Хорошо. Слушай же, друг Бульк, куда тебе предстоит отправиться? И не волнуйся, успокойся. Как я уже сказал, я отправил туманников на поиски твоего друга Велдура». Выражение «жирный слизняк обрело для меня новый смысл, когда я встретился с Бургом. паук дрос вручив крохотный сверток из привязанной паутиной водорослевой бумаги, отправил меня в локацию Грас-Кальери. Думать о путешествии не пришлось. Вместе со свертком я получил зеленый кристалл возврата и свиток телепортации. Туда кристаллом, обратно свитком. Откладывать поручение я не стал и раздавил кристалл сразу же, как только покинул паучью башню. Изумрудная яркая вспышка затмила взор, а когда я проморгался, то понял, что пусть зрение и вернулось, а вот цветовая гамма так и осталась исковерканной, многоцветие исчезло. Я видел лишь зелень. Мне потребовалось не меньше минуты, чтобы сообразить, со зрением все в порядке, просто местность сплошь зеленая. Я находился на краю бескрайнего подводного зеленого луга. До этого я считал таковым ракошьем мелководье, но сейчас понял, насколько сильно заблуждался. Здешняя зелень была поистине изумрудной и невероятно густой. Невысокие водоросли, мне примерно по пояс, покрывали ровную поверхность густым ковром. Редкие валуны-кочки были покрыты таким же зеленым коротеньким покровом, который медленно съедался гигантскими улитками с зелеными панцирями и тут же снова отрастал, закрывая ненадолго обнажившийся черный камень. В луговой траве ощущалось движение. По водорослям ходили пугающие волны, оттуда доносилось звонкое пощелкивание и похрустывание. Благоразумно решив не соваться в эти милые водоросли, я подпрыгнул, решив рассмотреть все сверху. Взлететь удалось на метр, после чего могучее нисходящее течение вбило меня обратно в дно. Что за... Отбежав метров на сто, я попробовал снова с тем же печальным результатом. — Похоже, что в этой локации полетать не удастся. Тут я не вижу здесь вездесущих медуз и рыбных стаек. — заблудился, малёк! — добродушно пробасил проходящий мимо высоченный широкоплечий ахиллот-игрок 126 уровня. На плече он тащил две кирки, с пояса свисала ещё одна, на рукояти покороче, с прозрачными будто стеклянными остриями. — Для шахтной работы ты пока маловат. — Шахтной? Изумлённо вякнул я, снова оглядывая бескрайний луг и пытаясь понять, как я мог проглядеть саму шахту. «Родник!» — уже удаляясь, крикнул игрок, неутомимый и рубило. «Ты не знал, что ли?» «Да я здесь, считай, случайно». «Танк?» «Ага. Танков уважаю. Мой тебе совет, отступи пока. Здесь тебя сожрут и выплюнут. Донные черви всегда голодны, Бульквариус». Можно просто Бульк. «Удачи тебе, Бульк!» «Уважаемый, не проявите чуточку сострадания», — пропыхтел я, догоняя Рубилу и пристраиваясь следом. «Вы вон туда?» Наконец-то я разглядел далеко впереди несколько чуть более темных валунов. «Почти в центр», — кивнул игрок и одним пинком отбросил прочь ринувшегося из густой травы алого червя. «Я успел разглядеть его уровень. Восьмидесятый!» и красные толстые бронещитки, что покрывали всё не такое уж длинное тело. Ещё я разглядел воронкообразную пасть с множеством острых игловидных зубов. Глаз не было. «Глаз не увидел», — озвучил я своё удивление. «Они наводятся на тепло», — пояснил Рубила. «Как биологические торпеды. Стражники, да и многие игроки используют их в сражениях. Прикрепил взрыв зелья к дрессированному вармарсу и вперёд на врага». Лишь бы местность позволяла. Жестоко, задумчиво хмыкнул я, продолжая держаться за рубилой. Да обычно. А вот когда за весь день работы находишь металла только на пару слитков, вот это жестоко. Ну да. Нет ничего страшнее неплодотворной бытовухи, да? Ха, а ты интересный малек. Какой есть? Пожал я плечами и упал на колено, вбивая нижний край щита в землю. Вылетевший из водорослей алый червь с силой ударил в задрожавший щит, и отлетел в сторону, где тут же попал под пинок игрока, и улетел обратно в заросли. Укратко изучив видимое снаряжение, я убедился, что оно все сплошь зачаровано на прочность и силу. В стальной керасе глубоко сидело шесть гем, и все они были на силу. Весь персонаж представлял собой сгусток яростной мощи. Представляю, каково мне будет, попадя под удар его кирки. Интересно. Какой у него навык во владении этим страшным инструментом и оружием одновременно? Впервые я встретился с профессиональным шахтёром. Причём шахтёром без прикрытия. Судя по информации в Нике, Рубила не принадлежал к клану. Свободный работяга. Молодец! Удивлённо хмыкнул шахтёр, беря в правую руку одну из кирок. Реакция есть. Как могу, вздохнул я, подставляя щит под следующий вражеский удар. А почему тут плавать нельзя? какие вот суровые условности здешней рудокопной житухи», — вздохнул Рубила. «Только пешком. Ну или с помощью защитной магии. Но ее апать долго, а покупать дорого. Опять же, там игла рыбы наверху, пробивает насквозь даже бронированных». «Ого! Ага!» «Давайте к нам!» — крикнули слева. Глянув туда, я увидел семерых игроков с зелеными никами. «У всех уровней за сотый». Они двигались плотной группой по соседней, более широкой тропе, что вела все туда же, к чуть приблизившимся темным холмам. «Я сам! Мне ближе к центру сворачивать и к пятому медному топать!» — пробасил Рубила и указал на меня. «А вот малька возьмите, вы ведь в форт!» «Ага, давай к нам, Больквариус!» «Иду!» — обрадованно крикнул я и подпрыгнул. Приняли меня радушно, тут же поместив в центр защитного формирования. Мы бодро двинулись по становящейся все шире тропе, атаки голодных червей не прекращались, но на этот раз у них не было ни единого шанса. Их встречали ударами кирок и щитами. Некоторых монстров ловила в водную ловушку девушка в синеватом балахоне и островерхой шляпе, а остальные добивали беспомощных тварей. Меня будто в плацкарте третьего класса, толкали все же частенько, буквально протащили через весь луг до самых темных холмов. Тут группа разошлась, меня похлопали по плечам и оставили рядом со скособоченным и закопченным термитным огнем навесом. Помахав игрокам вслед, я пожелал им удачи в грядущем рабочем рейде. И такие бывают. За те минуты, что мы двигались через луг, я успел пообщаться с каждым, не забыв записать их имена в свой блокнот. Само собой и про себя рассказать не применил, упомянув, что являюсь танком-наемником и торговцем. Впечатления я особого не произвел, конечно, но это было ожидаемо. Зато знакомство еще одно завел. Мне встретилась группа на ушмары Каждый из семерых был профессиональным рудокопом. Новеньких они не принимали, боевыми делами старались не заниматься. Во главу угла ставили развитие рабочих навыков. Круто, круто. Глянув под навес, я увидел сосредоточенного широкоплечего ахилота с ручищами, как столбы его навеса. С легкостью удерживая в руке молот, он колотил по наковальне с воздушным пузырем. На сверкающей наковальне искрила раскаленная болванка металла, что на глазах меняло форму. Не лопающийся от ударов воздушный пузырь над наковальней и заготовка, раскаленная в термитном огне. Интересное и продуктивное сочетание. Поняв, что кузнец вряд ли снизойдет до ответов, я чуть ускорился, и обогнул еще пяток навесов, проигнорировав даже торговые. Обойдя квадратную башню стражников, я оказался на узкой улочке, где наконец-то наткнулся на первого из представителей разумных слизней. Вежливо представившись, сдерживая нетерпение, я выслушал ответное приветствие и только затем задал свои вопросы. Получив ответы, раскланялся и перешел на бег. Еще через три минуты я оказался на месте, в метре от приоткрытой пасти здоровущего рыбьего черепа. В высоту метр четыре, в длину метров семь. Судя по частым острым зубам в пасти, при жизни рыба явно не была травоядной, а судя по глазным дырам, она еще была и очень глазастой. В песок была воткнута табличка с аккуратным пояснительным текстом. «Сия тварь была заживо пожрана боевым отрядом Слизомар прямо во время боя». «Прекрасно», — качнул я изумленно головой. «Просто прекрасно». «Это был покровитель здешних земель!» пояснила пробегающая мимо девушка в ультракороткой юбке и столь же узком топике на пышной груди. «С ним воевали первопроходцы!» «Круто!» — кивнул я. «Спасибо! Историю надо знать! Удачи в рудном деле!» «Не кашляй!» «Пусть последнее слово останется за ней!» Тихонько вздохнул я и повернулся к закрытой плетеной ширмой рыбьей пасти. «Добрый Бург! Вы дома? У меня послание!» И еще велено сказать следующее. Нить плетет узор диковинный. Я услышал тебя, посланец. Ширма в рыбьей пасти качнулась, как от выдоха. Еще пара мгновений, и она отодвинулась в сторону. Но пустоты за ней не возникло. Там находилась некая колышущаяся щетинистая масса, что медленно и чуть ли не бурля выпучивалась наружу, покидая череп гигантской рыбы. Отступив на пару шагов, я терпеливо ждал, изо всех сил пытаясь не вытаращивать изумлённо глаза. Но сдерживаться получалось плохо, настолько огромного слизня я никогда не видел. Теперь ясно, как ту рыбу сожрали прямо во время боя. «Я Бург Гора, третий помощи в отряде Слизомар. Добрый день». Кивнул я живой слизистой горе, что, к моему несчастью, была еще и полупрозрачной, благодаря чему я видел за кожей многочисленные рыбьи скелеты и пустые улиточьи панцири. «Я бульк. Прошу». Протянув сверток, я дождался, когда он заберет его с помощью вытянувшегося откуда-то снизу длинного металлического щупа. «Доставка принята», — спустя пару мгновений отреагировал бург внимательно изучив сверток и убрав его под свою тушу. Ты не пытался заглянуть внутрь. Это был не вопрос, а констатация факта, поэтому я просто пожал плечами и промолчал. Я запомнил тебя, Ахиллот Бульк. Благодарю. Возможно, ты сможешь передать еще одно послание от меня в скособоченную башню над краем провала. Сделаю, кивнул я. Я передам небольшую запертую шкатулку, Я не стану пытаться заглянуть внутрь. «Настолько нелюбопытен?» Прочавкал или, скорее, прочмокал Слизиньбург. «Моя репутация важнее всего», — ответил я. «И уж точно куда важнее какого-то любопытства». «Что ж, честный ответ. Предупрежу сразу. Содержимое свертка не совсем обычно. Оно не понравится королевской страже Бульк». если тебя поймают с этой посылкой у тебя возникнет немало трудностей подумай и реши прямо сейчас хочешь ли ты впутываться в это сумрачное дельце ага кивнул я без малейших колебаний поздно уже трепыхаться честно говоря ты готов увяз всему пауку пропасть красиво сказано держи Забрав из щупа еще один сверток, я убрал его не в мешок, а под доспехи. «Что-нибудь передать на словах?» «Нет. Хотя... Скажи старому ворчуну следующее. Все воем мы скулим, но не кусаем. Слезомар заждался боевой трапезы». «Ага. Запомнил?» «Запомнил», — подтвердил я. «Удачной дороги, Бульк». Пробулькал Слезенбург, вдавливаясь обратно в зубастый рыбий череп. «Будь осторожен!» «Спасибо», — ответил я, разворачивая свиток телепортации. «Приглубье!» Когда телепортационная вспышка угасла, первое, что я увидел, — скамейка в тихом парке. А на скамейке сидел тихо улыбающийся страж Анр Руб, что глядел прямо на меня, возникшего посреди песчаной дорожки. — Снова приветствую тебя, чужеземец Бульк, — молвил дознаватель и приглашающе указал на место рядом с собой. — Присоединяйся. Угощу тебя свежим рыбным печеньем и горячим кофе. Что скажешь? Э -э — Э Проблеял я, делая мелкий шажок вперед. — С удовольствием, с большим удовольствием. Я медленно двинулся к скамье, чувствуя, как переданная слизнем шкатулка с неизвестным содержимым начинает буквально сжечь мой живот. Всего лишь воображение, но я буквально полыхал и очень радовался, что не могу вспотеть под водой. Эти несколько шагов спасли меня. Вспомнив все прочитанное, вспомнив о своем решении оставаться спокойным и рассудительным в любой ситуации, я, считая шаги, делая глубокие вдохи и выдохи, добрался до сидящего стражника и спокойно опустился напротив него, предпочтя небольшую каменную тумбу. Облокотившийся небольшой каменный же столик с невероятно красиво отделанной по краям резьбой полированной столешницей, я взглянул на такие знакомые клетки. В центре стола находилась шахматная доска с зелеными и желтыми клетками. С двойным щелчком в столе открылись боковые ящички, полные фигур. В отдельном отсеке шашки, а в другом шахматы, с морскими коньками, черепахами с башнями на панцирях вместо ладей и, само собой, со стражниками с копьями вместо слонов. «Почему нет?» — улыбнулся страж, приняв мое случайное касание за приглашение к игре. Еще одна задержка окончательно меня успокоила. Выставляя фигуры на доску, я медленно повторял про себя одни и те же слова. «Отстранись, Бульк, отстранись». И ведь я понимал, что это всего лишь игра. Максимально реалистичная и с полным погружением, но все же... игра! Однако я сейчас переживал все на полном серьезе. до ледяных мурашек между лопаток. Но я справился с чувствами, загнав их подальше. В этом помогла недавно прочитанная статья. Воспользовавшись ее советом, я представил, как вливаю весь свой испуг в зажатую в пальцах черную пешку, прежде чем поставить ее на позицию. Мне достались черные. И почему я не удивлен? Недавно я получил доклад от стражей. С этими словами Анр Руб сделал первый ход. Я ответил и промолчал, ожидая продолжения. В докладе было несколько слов о чужеземцах, что сейчас заняты приключениями и делами, выполняя задания жителей Приглубья и его окрестностей. Среди этих имен было и твое, Бульк. «Больше заданий, больше заработка», — кивнул я, делая следующий ход и подставляя напитанную испугом пешку под удар. Ответный ход не заставил себя ждать, и мы совершили размен. пешка на пешку первая кровь пролета не поспоришь хмыкнул ан руб каждый нуждается в честном заработке и нет ничего лучше чем пригоршня меди заработанная тяжким добросовестным трудом лучше пригоршня серебра заметил я а вот тут начинается скользкая дорожка возразил страж выводя слона на открытое пространство жажда наживы может затмить даже самый светлый разум — Возможно, — ответил я, берясь за коня. — Возможно. Вот сейчас и зайдет речь о многоногих жителях при глубье. — Трактирщик, — произнес Анруб, съедая следующего моего рядового. — Что? — удивленно мигнул я. — Трактирщик Клодор. Тот, что владеет трактиром клинок Тамура. — Ты знаком с ним? — Знаком, — машинально кивнул я, — но... Так речь не о пауках и моих с ним делишках, не о свёртке у меня за пазухой. Трактирщик кладор скользкая и опасная рыбка, что постоянно уходит из наших рук. А руки у нас цепкие, Бульк, ты уж поверь. Уверен в этом, согласился я, снова заставляя себя вернуться в спокойное отрешённое состояние. Прикончив вражеского белого слона, я без колебаний подставил под удар доблестную пешку, заодно сделав вывод, что Анр-Руб плоховато играет в шахматы. Его следующий ход разбил мою самоуверенность в дребезги. Шах! Белый величественный ферзь угрожал ударить с диагонали по моему драгоценному королю. Шагнув на две клетки пешкой, я временно отвел от себя угрозу и облегченно выдохнул. «В докладе сказано, что ты с компанией столь же отважных авантюристов выполнил немалое количество поручений трактирщика Клодора. Он проникся к вам легким уважением». «Возможно. Мы с друзьями действительно зарабатывали деньги и заодно овладевали умениями в лесу Тамура. Урочие жадной грязи. Оказалось, что там водится диковинный монстр с редким вкусным мясом». «Вкусным? Не спорю». «Умелый повар сотворит из мяса колкой лун-норты божественное блюдо». «Вот я и говорю». «А умелый темный алхимик с помощью того же мяса сотворит мощнейшее зелье для подъема крупной нежити». «Видел хоть раз атаку мертвого бронированного синего кита на крепостные стены?» «Не приходилось?» «Напитанная силой такого зелья нежить обретает удивительную мощь и быстроту». «Если же ею управляет наездник-некромант, вот тогда жди настоящей беды!» «Я... я не знал, честное слово!» Буквально воткнув в меня стальной взгляд, страж помедлил несколько секунд и степенно кивнул. «Я верю тебе, Бульк, ты не лжёшь. Мы просто добывали ингредиент для редкого блюда. Трактирщик замешан в тёмных делах, но мы никак не можем...» «Прищучить его?» «Интересное сравнение. Ты прав, Бульк. К тому же трактирщик пользуется поддержкой многих влиятельных гурманов, поставляя к их столу действительно редкие ингредиенты. Тебя не удивлял тот факт, что здание трактира так надежно защищено магией?» «Я этого даже и не знал». «Конечно, я забыл, что ты всего лишь юный чужеземец, но хотел бы ты...» «Помочь королевской страже, Бульк, у тебя чистое доброе сердце и...» «Что надо делать?» — спросил я, прикрываясь слоном от вражеской угрозы и понимая, что все мои ходы свелись к слепой защите. «Так я быстро проиграю». «Так ты готов помочь?» «Анонимно», — улыбнулся я. «Обо мне не узнает никто». «И это все, чего ты хочешь?» «Конечно же нет, моя улыбка стала гораздо шире». Прошу прощения, если я показался бескорыстным доброхотом, но я не он, я делец, торговец, и я предпочитаю честные сделки с хорошей выгодой. Моя выгода очевидна, наверняка получу щедрую награду и заработаю себе репутацию с королевской подводной стражей, что уже очень и очень немало. Сказано откровенно. Еще я бы хотел получить ответы на пару вопросов прямо сейчас, если смогу ответить. почему ты выбрал именно меня для этого дела? Причин несколько бульк. Ты, юный чужеземец, легко веришь всему и всем, еще не завел опасных связей, все твои помыслы о приключениях, артефактах, сокровищах. Трактирщик колодор знает и любит таких, как ты. А вот к тем, кто гораздо старше и опытней, относится с куда большим подозрением. Он привечает лишь редких, проверенных гостей из дальних краев. когда ему надо что-то особенное. Среди этих редких гостей есть и могущественные чужеземцы, но они не станут помогать страже, скорее наоборот. Сладкая тьма легко захватывает светлые сердца с помощью корысти. Красиво сказано. И это все? Я знаю тебя. Ты проявил себя с лучшей стороны в каждой из наших встреч, и ты действительно был глубоко разочарован, когда нам не удалось спасти Вэлдура. Он мой друг. Понимаю, что слишком рано называть его другом, но на мне ответственность. Он мой партнер, а партнеров надо спасать. Похвально. И это все? Ты нетороплив, сдержан, умеешь заводить полезные знакомства, приветлив с каждым, не спесив, предпочитаешь проводить время в сделках и трудах. И ты надежный боевой товарищ. Слухи о тебе были популярны среди юных чужеземцев. Твоё имя на многих досках с объявлениями. Если ты берёшься защищать, ты защищаешь до последнего. Делишь добычу честно, всегда берёшь ответственность и главную угрозу в бою на себя. Всё, взмахнул я руками, едва не сбив позабытые шахматные фигуры. Я понял, я юн, умён, ты прямо сейчас помру от смущения, лучше бы не спрашивал, чёрт. Ты покраснел и сильно. «Я... я очень и очень давно не слышал таких похвал в свой адрес», — признался я Ероша Волосы. «Ладно, перейдем к делу. Нас не подслушают?» «Не подслушают. Что ты хочешь узнать, Бульк?» «Что надо делать?» «Ответ прост. Продолжай выполнять поручения трактирщика кладора какими бы скучными они ни были». «Или невыгодными», — поморщившись, добавил я. «Ошибаешься», — возразил страж, опять двигая ферзя. «Сильно ошибаешься, Бульк. Ты недооцениваешь хитрость трактирщика. В чём моя ошибка? Ему не нужны глупые бескорыстные работяги. Ему как раз нужны такие, как ты, быстрые, решительные и не забывающие о своей выгоде. Если ты ещё не пробовал торговаться с Клодором за каждый медяк при получении нового поручения, ты совершил ошибку. Но её ещё можно исправить». «Проклятье!» — пробормотал я, массируя наморщенный лоб. «Как я этого не понял? Отсутствие привычки!» «Один из чужеземцев как-то сказал мне, что многим из вас нужно переучиваться после попадания в мир Вальдиры. Вам приходится заново учиться торговаться. А когда я спросил, почему, то услышал, что у вас на каждом товаре уже прикреплен ценник. А даже если и захочешь выбить скидку, то все равно не получится». Чаще всего ты покупаешь у некоего равнодушного и безликого сетевого монстра. Обалдеть. Но можно купить и дешевле, если дождешься приходящего несколько раз в год циклона скидок на всякие плохие и устаревшие товары. хм, -хм. Я научусь торговаться. И сегодня же я посещу трактир Клодора. Не спеши. Не делай ошибок. Мне просто выполнять задание? и сообщать мне о каждом выполненном и каждом новом поручении трактирщика. Встречаться нам опасно, но ты можешь писать мне письма. Плотный конверт качественной бумаги, честный бумажный лист, яркие чернила. Вместо адреса — стражу Анр Рубу. И не забудь приклеить марку «Экстренный Лоцман», что стоит серебряную монету. На это потребуются деньги, вот... а стол звякнул небольшой мешочек. «Здесь тридцать серебряных монет на расходы». «Понял», — буднично произнес я, пытаясь не зацикливаться на сумме в тридцать и серебряных. «Это лишь совпадение». «Не жди скорого прорыва, не будь слишком надоедлив. Просто продолжай выполнять поручения, не забывая торговаться, и терпеливо жди своего часа, Бульк». «Я понял». Поднявшись, анр двинул ферзя на клетку в сторону. Шах и мат. О, будь скрытен и молчалив. Хорошо. Я не стану ничего обещать, не стану сулить тебе несметных богатств и почестей. Просто скажу, это важное и тайное дело, что может принести огромную пользу всему светлому подводью. Я молча кивнул. Желаю удачи, Бульк. Спасибо. «Ах да, тебе вроде был знаком тот пьянчушка из форта Тамура. Его имя... Как же там его имя?» «Дурмыс!» «Точно, Дурмыс. Он пропал. А вместе где он обретался, всё разбито. Магические нюхачи уловили едва заметное присутствие недавно пролитой ахиллотской крови. Проклятье!» Я слышал, что Дурмыс о чём-то расспрашивал, кого-то или что-то выглядывал. «Может, он не мёртв? Ранен?» атакован дурным чужеземцем, был ранен и убежал. «Всё возможно», — произнёс страж и напружинился для прыжка. «Всё возможно. Будь осторожен, бульк». Взвихрился песок, и страж исчез в водном небе. Подхватившись, я побежал по дорожке. Подпрыгнув, поймал придонное течение и резко ускорился, несясь над цветущими водорослевыми деревцами. Меня ждала паучья башня. А в голове бурлила почти бессвязная каша из мыслей и эмоций. Вот ведь круто все завернулось. Дурмыс, если он погиб из-за моего поручения, это моя вина. А других причин для его смерти я не видел. Кому сдался безобидный алкаш? Но может, он еще жив? Мне надо срочно в форт Тамура. Но сначала я все расскажу пауку дросу Мне не помешает совет старого ветерана.